Глава двадцать первая. «Так вы уже завтра уезжаете?» «К чему такая спешка?» Удивленно спросил я у Хинаты и Миями, хотя, скорее всего, у первой, сидя с ними за столом и ужиная. Давненько я Хината уже не видел, и сейчас мне ее внешний вид не понравился. Вся какая-то замученная, была с темными кругами под глазами. Ей действительно нужно было хоть немного отдохнуть. Это мама так попросила. Вымучена, пожала она плечами. Они недавно, к моему огромному удивлению, помирились с моим отцом, и она с сестрой перебралась к нему. Сейчас вовсю готовят дом к Новому году и просят, чтобы я быстрее приехала. Хотят устроить семейный праздник. Но при этом отец передал, что будет не против, если я возьму с собой подругу. Без Миями я бы, скорее всего, не поехала. С отцом у меня непростые отношения, и хочется, чтобы рядом со мной был кто-то близкий. «С мамой у меня уже тоже давно нет доверительных отношений. Сестра же...» — замялась она. «Там все сложно». «Не переживай, подруга, в обиду я тебя, если что, не дам». Воинственно вскинула вверх палочки миями. Зажатый между ними кусочек мяса вырвался из плена и устремился ко мне. Я еле успел увернуться, и он шлепнулся на пол. «Ой, извини!» — смущенно рассмеялась она. «Ничего страшного». «Но будь, пожалуйста, аккуратнее», — проворчал я, с опаской поглядывая на нее. «Давно ведь предлагал вилкой пользоваться, но ни в какую не хочет». «А может, все же с нами поедешь?» — нерешительно предложил Хината. «Я поговорю с родителями, думаю, они против не будут». «Да, конечно, поедет он», — язвительно перебил ее Миями, с выснутым языком пытаясь подцепить очередной кусок. «Якинико». Ему уже некогда». Ему принцессу развлекать надо. — Ты чем-то недовольна? — вопросительно нахмурился я. — Я же спрашивал у тебя насчет нее, и ты сама согласилась, что так будет даже лучше. К чему теперь этот тон? — Ну, во-первых, говорили мы не про нее, а про ее подругу. И для меня ваш тройничок тоже сюрпризом стал. А во-вторых, ты же сам сказал, что ситуация разрешилась. Дед ее понял. Значит, теперь-то необходимости в этом обмане нет. Зачем ты тогда идешь у нее на поводу и дальше возишься с ней? Неожиданно серьезно спросила она. Помог, все, молодец, а дальше пусть сама сама. Угу, усмехнулся я, вот только ты забываешь, что есть еще мизуки, с которой все еще не закончено, и придется дальше продолжать делать вид. С принцессой мы, конечно, наши липовые отношения закончим, а только как-то помягче это надо будет сделать, озадаченно почесал у затылок я. «Мне не нужна принцесса во врагах, но, думаю, до этого дело не дойдет, да и воспринимает она меня исключительно как друга». «Я вам больше скажу». «По секрету», — заговорщически прошептал я, наклонившись к ним. «У меня сложилось такое впечатление, что она кое в кого влюблена и использует меня для того, чтобы вызвать ревность у своего возлюбленного». «Вот же лиса!» Как-то даже восхищенно выдохнула Миями. «Ага, лиса еще!» — согласился я с ней. «А с игрой все просто. Для нее все там в новинку, а посоветоваться не с кем. Только со мной или с Мизуки. Вот она и напросилась с нами. Но даже в этом есть кое-какой плюс для всех нас!» Подмигнул я хитро девушкам. Хината лишь вопросительно глянула на меня, а Миями все же не удержалась от вопроса «Какой?» — А такое, что если заманить ее в наш клан, то рано или поздно народ узнает, что у нас играет настоящая принцесса. — Вы представляете, как скажется это на популярности клана? — подмигнул я. — А? А она наклонила голову Миями, глядя то на меня, то на Хинату. — Количество желающих пополнить наши ряды возрастет в десятки раз, — задумчиво пробормотала Хината. — Мы будем выбирать самых лучших? это позволит нам удержаться на первой строчке рейтинга. Да, это может сработать. Но почему ты думаешь, что она не сможет долго хранить инкогнито? «Воспитание у нее такое, где-нибудь да проколется», — пожал плечами я. «К тому же убежден, что та же Мизуки рано или поздно проболтается кому-то или проговорится просто. Ну а если нет, я что-нибудь придумаю», — ухмыльнулся я. «Эй!» «Даже не думая об этом, это подло!» Возмущенно вскинулась Миями. «Не знаю, о чем ты подумала, но я вообще-то имел в виду, что поговорю с ней и попрошу помощи для клана. Объясню, что нам выгодно, чтобы она раскрылась. А ты о чем?» Сделал невинный вид я, с любопытством уставившись на девушку. Она смущенно заерзала под моим взглядом и отвела глаза. Я украдкой подмигнул Хинати, На что она, понимающе улыбнулась одними уголками губ. «Да я... это... не обращай внимания, в общем. Расскажи лучше, куда вы собираетесь пойти?» Неуклюже попыталась отмазаться моя невеста. «Да мы еще сами не знаем». Я сделал вид, что повелся. «Конкретной цели у нас нет. Так что можно сказать, пойдем, куда глаза глядят. А когда вы вернетесь, кстати, к Новому году вернетесь?» «Боюсь, что нет». — вымученно улыбнулась Хината. — Первого числа еще у моей матери день рождения, так что, скорее всего, вернемся только второго января. — Ну что, жалко, конечно, что не получится с вами свободное время провести. — Ну ничего не поделаешь, — вздохнул я. — Потерплю. — Ну и подарки заранее не дарят, так что подарем, когда вернетесь. — Подарки! — Урашечки! — радостно подпрыгнула Миями. — А что ты нам купил? «Может, все же сегодня подаришь?» Сделала она умильное выражение лица и сложила умаляющие ладошки перед своей впечатляющей грудью. «Нет уж! Раз уж бросаете меня тут одного, то терпите до возвращения!» Гордо отрезал я, непреклонно сложив руки на груди. «Ну, Син!» — вырвался возмущенный вопль, и на меня налетел маленький вихрь, опрокинув на пол вместе со столом. «Как же здесь красиво! Лучше даже, чем в реале!» Восторженным козликом скакала по поляне принцесса уже минут двадцать, как мы встретились с ней. «Мы — это я и Мизуки. Рёдзи Стайка я отправил готовиться к походу по лавкам закупаться. С ними же пошла Мимико, так как ей хода в игровую песочницу, ну или, как некоторые зовут, Ясли, Не было. Так как Минамин ни разу не играл ни в какие игры, мы решили встретить ее в яслях и проконтролировать, что все пройдет нормально, и что она, не затягивая, наберет необходимый для выхода из ясель десятый уровень. И опять же, сопроводить ее надо будет потом в большой мир. Агры не дремлют. Понятное дело, что помочь в наборе опыта мы могли ей только советом. Квесты вместе с ней мы проходить не могли. Система не позволяла этого. Даже мобов мы и с Мизуки тут бить не могли. Иначе можно было бы довести жизнь моба до минимума и дать его добить принцессе. Тогда бы она очень быстро прокачалась. Но система закрыла все возможности помощи в прокачке игрокам. До недавнего времени высокоуровневым игрокам нельзя было даже попасть в ясли. Буквально пару недель назад открыли возможность их посещения — Уж не знаю, с какой целью. Поностальгировать разве что. Так что помочь принцессе мы почти ничем не могли. Но, думаю, советы и моральная поддержка лишними не будут. Достаточно только вспомнить, что мне пришлось два часа провисеть на телефоне с ней, объясняя различные нюансы, пока она не зарегистрировалась. Аккаунт она, естественно, взяла себе бриллиантовый, реальное свое изображение подгружать не стала. О них взяла великолепная Юкинон. Уж не знаю почему. Я попытался объяснить, что с таким пафосным Ником ей будет тяжело, но меня просто проигнорировали. Ну, как хочет. Как говорится, ей жить, решил я. и не стал больше спорить. «Да тут даже трава на вкус такая же!» Совсем не подобающую ее статусу завопила принцесса жуя целый пучок травы, подтверждая свою схожесть с упомянутым выше животным. Я лишь ухмыльнулся на это и отвлекся на вывалившегося камней из-за кустов грома с каким-то обиженным выражением лица и стрекозой в пасти, безуспешно пытаясь ее загрызть. Но система и это не позволяла. Со своим 36-м уровнем ему тут тоже закрыли все возможности. Я лишь потрепал его по макушке и развел руками. «Мыл я-то тут что сделаю?» «Ваше высочество», — простонал на это Мизуки, ну, а точнее Юка, сделав рука-лицо. «Ну нельзя же так!» «Нельзя меня тут высочеством звать!» Тут же отозвалась принцесса, выплюнув всю же траву. «А остальное все можно. Не забывай, что я тут инкогнито, и зови меня только на «ты» и панику. Ясно?» «Хорошо, великолепная Юкинон!» Смиренно согласилась Юка, низко поклонившись. «Перестань, смущаешь же!» — чуть покраснела она. «Зови меня просто Юкинон. А еще лучше Юки. Юку и Юки. Очень символично будет. И не надо кланяться, еще увидит кто, не дай бог. Ну что теперь? Я готова к великим свершениям!» Воинственно вскинула она руку вверх, и тут на поляну выскочил заяц. Не обращая ни малейшего внимания на нас, мизуки, он быстро поскакал к принцессе, которая увидела его, когда он был уже совсем рядом с ней. «Какой миленький зайчик!» — восторженно прощебетала она, присев на колени. «Иди сюда, маленький!» Миленький зайчик допрыгал до нее и сходу вонзил в ее ноги зубы. «Ай!» — взвискнула принцесса, вскакивая на ноги и пинком откидывая его назад. «Вот ведь гад! На, получи!» — пнула она его еще раз, когда он снова пошел в атаку. Вот только от ее ударов его полоска жизни даже не шелохнулась, а вот у принцессы еще через пару укусов сползла в желтый сектор. «Юки, держись!» — кинулась к ней на помощь Мизуки, но как только она откинула от нее зайца, то сразу же ошеломленно замерла, явно что-то читая. «Ой, Юки, я не смогу тебе помочь. Мне предупреждение от администрации пришло о недопустимости вмешательства в твой игровой процесс. Забанить грозят». «Ничего, я справлюсь!» Воинственно вскинула вверх кулачок принцесса, попыталась еще раз пнуть прискакавшего зайца, но коварное животное неожиданно уклонилось от удара и, прыгнув, вонзило ей зубы в живот. «Ай, отпусти, гад!» — взвизгнула Юки и, с трудом оторвав его от себя, отшвырнула в сторону. Я же лихорадочно соображал, как бы все же ей помочь. Бросил взгляд на ближайшее дерево, и меня вдруг осенило. Я подбежал к нему и выломал дубину. «Держи!» — крикнул я принцессе, протягивая ее. «С дубиной дело, думаю, веселее пойдет. Но едва она дотронулась до палки, как меня вдруг отшвырнуло от принцессы назад вместе с нелепым оружием, а перед глазами появилось предупреждение. «Внимание! Вы попытались вмешаться в игровой процесс игрока, не достигшего десятого уровня. Вам выносится первое предупреждение. При получении еще двух предупреждений ваш аккаунт будет заблокирован на один месяц». «Ого, строго у них тут!» Впечатлился я, читая сообщение, пока Юки продолжала отбиваться от зайца, явно почувствовавшего себя тигром. Ее полоса жизни медленно, но неуклонно сползала к красному сектору. А если так? Я отшвырнул в сторону палку, сделал вид, что выкинул ее. Через какое-то время она должна исчезнуть, но, надеюсь, не успеет. «Юки!» — окрикнул я принцессу, только что с трудом в очередной раз откинувшую зайца в сторону. «Ищи оружие! Без него тебя не справиться!» «А?» — отвлеклась она на меня. «Да где я тебе его тут возьму?» «О, палка!» — заметила она, наконец, мою потерю и кинулась к ней. Через секунду зайца встретил неожиданно мощный удар, опустивший его здоровье сразу на треть. Неожиданно, потому что принцесса после входа в игру еще даже статы не удосужилась раскидать, так что для единички силы это было очень впечатляюще. Зайц ошеломленно замер и затряс головой, а вошедшая враж принцесса подскочила к нему и обрушила на бедное животное целый град ударов с криками «Вот тебе, на, получай, будешь знать, как кусаться!» И через несколько секунд топичный бой был завершен. Юки гордо замерла возле первого поверженного противника, от которого через несколько секунд осталась только маленькая шкурка. «Отличный бой, Юки!» — решил подбодрить ее я, а стоявшая рядом Мизуки закачала утвердительно головой. «Даже удивительно, как у тебя так вышло! Ты же очки характеристик не раскидала еще!» «Не раскидала?» — согласилась принцесса, с любовью поглаживая дубинку. «Это все благодаря тебе, Синдзи! Ой, то есть Кео! Нет, А реками! запуталась она. «Зови меня тут Кео!» — вздохнув, попросил я. «Как скажешь!» — не стала спорить она. «В общем, твоя дубинка выручила. Тут пишут, что она отличного качества с уроном 4-6 единиц. Это много?» – задумчиво спросила она. «Для песочницы более чем достаточно», – кивнул я, мысленно удивившись. «С чего бы это у меня такого качества вещам получаться? Я ж ни разу не ремесленник». «А что теперь?» – с любопытством спросила Юки. «А теперь мы идем в деревню, и ты набираешь там себе все возможные квесты». — Нас ждет кач, суровый и беспощадный, — пафосно произнес я. — Сегодня к вечеру ты должна достигнуть десятого уровня. — Что еще за кач? — с подозрением спросила у нас принцесса, переводя взгляд с меня на Мизуки и обратно. Мы лишь понимающе переглянулись. — О, скоро узнаешь, — многообещающе ответила ей Юка. На секунду мне показалось, что в ее голосе проскочила некая злорадством или может лук взять или вообще копье а может кинжал взбудожно металась принцесса по лавке изучая весь ассортимент я лишь устало приложил руку к лицу но ведь обсудили уже все и не один раз как прокачиваться дальше будет какое оружие и экипировку покупать и все равно как только попадает в лавку забывает обо всем на свете Мизуки уже отключалась, сказав, что ее ждут домой. Мы же решили задержаться еще на полчаса и завершить все дела в деревне, чтобы завтра, прямо с утра, ни на что не отвлекаясь, покинуть ясли. — Какая у вас энергичная подруга! — устало выдохнул все тот же торговец, у которого в свое время закупался и я, вытирая платком лысину от пота. — Уважаемые Ариками, предлагаю не мешать вашей подруге определяться с выбором, и уединиться в мою скромную коморку на рюмочку вина. У меня специально для этого случая припасено редкое вино с виноградников Лизе-Пале, урожая десятилетней давности. Как вы на это смотрите?» «Положительно?» Настороженно согласился я. Что-то не припомню, чтоб торговцы предлагали игрокам пройти в служебное помещение и попить с ними вина. «Тогда прошу», — указал мне с поклоном рукой на еле заметную дверцу в стене. «Одну секундочку». Попросил я и похлопал принцессу по плечу, отвлекая ее от шопинга. «А, что такое?» — Нехтя глянула она на меня. «Ты пока определяйся, а мы с уважаемым торговцем отойдем ненадолго», — предупредил я ее. «Угу». Односложно ответила она и тут же вернулась к разглядыванию какого-то совсем уж огромного топора. Я вздохнул, но говорить больше ничего не стал и пошел к двери. «Как вам аромат и вкус, господина Реками?» Поинтересовался торговец, у которого я так и не смог увидеть имени. Я не помню, как его звали в прошлое мое посещение, но уверен, что оно было. Сейчас же на его месте были лишь знаки вопросов. «Бесподобно, уважаемый...» Замялся я, давая ему возможность представиться, и он ею воспользовался. «Зовите меня просто Усо, уважаемый Ариками. Или мне лучше называть вас Кео?» «А может, Синзи Канугава?» Бросил он на меня хитрый взгляд, вертя в руке бокал с вином. «Блин, так и знал же ведь, что всё это не просто так, и странности вокруг меня продолжаются. И что же вам от меня нужно, уважаемый Усо? Не просто же так вы меня сюда позвали». Устало поинтересовался я, не забывая, впрочем, пить вино, которое действительно было бесподобным. Я и в реале-то такого вкусного вина не пил никогда. — О, ничего такого, с чем вы не смогли бы справиться, — замахал руками он. — Богу же не составит труда найти еще нескольких богов, пусть и забытых, и пробудить их. Хитро подмигнул он мне. — Тем более, что вы все равно скоро отправляетесь в путешествие. Так что какая вам сущности разница, куда именно идти и чем там заниматься? «А так вам точно будет интересно. Обещаю». «Да?» — скептически усмехнулся я. «И зачем же мне это, по-вашему, нужно? Мне до этих ваших забытых богов вообще никакого дела нет. Наняли бы лучше наемников каких». «А хотя бы затем?» Отбросив маску доброжелательности, наклонился он ко мне с угрожающим видом. «Что в противном случае, щенок?» «Я лишу тебя всех тех необычных возможностей, которые я предоставил тебе» как здесь, в игре, так и там, в реальной жизни. Я аж вином подавился. «Да ты кто такой, дьявол тебя побери?» прокашлившись, вопросительно просипел я, сдерживая огромное желание вцепиться ему в глотку. Никогда не любил, когда меня пытаются шантажировать. «Я? Всего лишь бог. Обычный бог, который не так давно осознал себя в этой игре. Замечательное место, столько возможностей». «А как легко тут набирать паству!» — довольно зажмурился он. «И зачем же тебе, бог?» — сарказмом выделил я последнее слово. «Пробуждать еще каких-то богов! Это, считай, только конкуренция тебе!» «Ничего-ничего, конкуренция — это не страшно, а местами даже полезно!» — хитро подмигнул вдруг он мне. «Ну не буду скрывать. Очень уж мне хочется главой пантеона стать!» А для этого нужно, чтобы тут появилось еще хотя бы три бога. Двое уже пробудились, один из которых с твоей помощью. Точнее, она. Так что трех будет вполне достаточно. Опять подмигнул он мне и набулькал нам еще вина по бокалам. То есть ты хочешь сказать, что мой проснувшийся дар в реале — это твоих рук дело, и ты можешь его у меня отобрать? Решил все же уточнить я. Молодец, догадливый. Ухмыльнулся он. Разумеется. Я дал... И я могу забрать обратно. И без малейших колебаний сделаю это, если через две недели не пробудятся три бога. Даже не сомневайся, холодно блеснули его глаза. Заметь, я дал тебе поблажку. Я не прошу тебя найти и пробудить каких-то конкретных богов. Меня устроят любые. Ну хорошо, устало потервиски я. В принципе, я могу попробовать, только у меня пара условий во первых я буду не один мне эта награда не нужна но спутники то мои будут вознаграждены за наши поиски в случае успеха и второе в двух недель все же мало давай хотя бы три понеделя на каждого бога или ты знаешь где их искать тогда можно и за две нес я что попало лихорадочно думая что мне со всем этим делать насколько он правдив и чем мне все это грозит «В принципе, насчет способностей мне было пофиг, жил же я как-то столько лет без них и дальше проживу. Вот только если он умеет так влиять на реал, то не грозит ли это мне и моим близким чем-то большим?» «Нет, не знаю», — с сожалением развел он руками. «Хорошо, увидел. Три недели тебе даю, но не больше. Иначе...» «Пожалеешь!» «Чуть не по-змеиному прошипел он». И тут же вернулся в благодушное настроение. «А насчет друзей не переживай. Все, кто будет участвовать в поисках в случае успеха, будут достойно вознаграждены. Я не привык мелочиться. Осыплю вас золотом и легендарными, а может даже божественными вещами», — подмигнул он. «А самое главное, как только возглавлю пантеон, каждый из вас получит плюс сто к текущему уровню. Ну и в реале кое-чем награжу. Ну что, по рукам?» Протянул он мне узкую ладонь. «Ага», — согласился я и пожал ему руку. «Сто процентов что-то тут не так. Не верю я в столь щедрые обещания, но... поглядим, что будет дальше. А чем тебя обычные боги не устраивают? Их тут столько сейчас. Выбирай любых, да создавай свой пантеон. Какие проблемы?» «Да тем, что толку от этих недобогов не будет никакого», — раздраженно рявкнул он. «Даже от тебя!» Я тебе столько возможностей дал, чтобы ты развивался по-настоящему. И что? Как был псевдобогом, так и и остался. Без толку. Слишком это долго с вами возиться. Может, хоть подскажешь, с чего начать? Не стал спорить я и перевел тему. Впрочем, без особой надежды на успех. Как с чего? Даже удивился он. С библиотек, конечно. Ищите информацию об ушедших богах. Там она точно есть. И запомним. У тебя три недели. «Время пошло!» Опять прошипел он, и вдруг как-то обмяк, и упал на пол с закатившимися глазами. Через несколько секунд торговец пришел в себя, сел и ошеломленно потряс головой. Взглянул на меня и завис со стеклянным взглядом. А я поспешил покинуть помещение. Сомневаюсь, что настоящего торговца, когда он окончательно придет в себя, обрадует мое нахождение тут. «Интерлюдием!» «Марусами Сан, можно к вам?» Опасливо поинтересовался помощник, прекрасно зная, каким вспыльчивым бывает его начальник, являющийся заместителем главы корпорации Намка, отвечающий за проект «Дорога в небо». «Заходи! Что у тебя?» Недовольно проворчал тот, предчувствуя дурные вести. «Вы просили докладывать обо всем странном, что происходит с игроком о реками, одним из богов. Нерешительно начал тот, протиснувшись в полуоткрытую дверь. «Ну и...» «Что с ним?» — вопросительно поднял бровь начальник. «Дело в том, что сегодня он зачем-то навестил ясли. Но дело не в этом. В какой-то момент он посетил местного торговца, который вдруг ни с того ни сего пригласил его в служебное помещение выпить вина. Логи о том, что там происходило, отсутствуют. И более того, если бы мы не следили за игроком, то и не узнали бы об этом». Так как через несколько секунд после того, как он вернулся, логи были заменены, так что получалось, что как будто никуда они и не ходили. Каким образом и кто это сделал, выяснить не удалось. Виновато замолчал помощник. Так то нам, не предвещающим ничего хорошего, прошипел марусами. Продолжать наблюдение за игроком, глаз с него не сводить. «Дайте поручение службе безопасности, пусть в реале его пробьют. Слишком много странного вокруг него в последнее время происходит. И пусть они еще проверят наших гейм-мастеров. блоги вряд ли могли сами себя заменить. Выполняй! Хай!» — поклонился помощник и выскочил из кабинета.